Первыми вышли оба мага, затем его высочество, которое, остановившись у дверцы, протянул руку мне. С содроганием, вложив пальцы в ладонь принца, я покинула карету, придерживая юбки. И, как оказалось, испытания ожидали меня впереди. Теодор! По огромной, в не менее ста ступеней мраморной лестницы сбегала прекрасная, светловолосая, изящная и грациозная леди Диана Лайнер супруга его высочества. «Теодор, это ужасно!» Несмотря на то, что леди Диану я не имела чести видеть уже несколько лет, узнала ее мгновенно. И, рассматривая некогда любимейшую из лицеисток матушки Иоланты, не сразу обратила внимание на лакеев, застывших на лестнице, как и полагается, но совершенно неподобающим образом демонстрирующих страх и тревогу. После заметила и слуг, а также придворных, выглядывающих из окон и дверей дворца. Обернувшись, вздрогнула, осознав, что вся столица ныне светилась из-за сигнализирующего об опасности святого сплава. Теодор! продолжила Диана, уже преодолев половину ступени. Неужели вы не видите? И колокола Теодор! В столице звонят все колокола? И тут я услышала слова Казалось бы, совершенно незнакомого мне человека, и тон, холодный и презрительный, коим заговорил его высочество, также мне был совершенно незнаком. Мне совершенно неинтересны церковные позвякивания колокольчиками, как, впрочем, и ваши вопли, ваше высочество. Диана застыла на ступеньках столь резко, словно натолкнулась на невидимую стену. В ее глазах промелькнула. Нечто сродни отвращению. И принцесса отвела взгляд от Теодора, таким образом увидев меня. Смертельная бледность вмиг сделала бледную кожу ее высочества мертвенно серой, и леди потрясенно проговорила: Леди Уотерби, это вы? Особом королевской семьи я обязана оказывать почтение, и, потому и в первую очередь, склонилась к глубоком реверансе, намереваясь поправить принцессу позже. Но за меня это сделал принц Теодор. — Леди Оттенгрейд! — холодно произнес он. Подняв голову, я заметила, как принцесса нервно закусила губу, после торопливо спустилась по лестнице к нам, приблизилась к супругу и с самой обворожительной улыбкой произнесла. — И что же леди Оттенгрейд делает здесь, позвольте спросить? Его высочество не ответил и молча подал мне руку. Положив дрогнувшие пальцы на сгиб его локти, я приподняла край платья и уже собиралась сделать шаг, как ее высочество нервно заговорило. — Теодор, вы не можете представить леди о леди Оттенгрейд двору! — Правда? — издевательски спросил принц, затем почти угрожающе добавил. — И кто же мне помешает, Ди? В этой ситуации я сочла за благо вежливо помалкивать и едва его высочество двинулся вверх по лестнице, последовало за ним. Принцесса мгновенно преградила нам путь. Нервный взгляд на меня и, стараясь говорить убедительно, леди произнесла. «Теодор, мне кажется подобное представление ко двору?» Не успела она договорить, как темный маг, метнувшись к девушке, схватил ее за массивное золотое ожерелье так, как схватил бы мужчину за рубашку, рывком притянул к себе и произнес. «Тварь, ты все знала!» Побледневшая принцесса нервно сглотнула, но тут же улыбнулась и, захлопав ресницами, выдохнула. «Теодор, ты о чем?» Его высочество отпустил супругу с таким видом, словно коснулся чего-то грязного. После демонстративно вытер перчатку платком, который небрежно отшвырнул, повернулся ко мне и с грустной усмешкой выговорил. «Десмонту очень повезло с вами, леди Оттенгрейд. Мне, как вы имели возможность убедиться? Нет». И он повел меня прочь, мимо оторопевшей и нервно сжимающей кулаки принцессы, столь дивной в розовом муаровом шелке, с открытыми плечами и шеей, с высокими белоснежными кружевными перчатками, собранными в элегантную прическу украшенными бриллиантами-локонами. Поистине я со всей уверенностью могла утверждать, что ее высочество Диана — прекраснейшая из всех леди, что мне доводилось видеть. Я искренне восхищалась ею тогда, когда впервые увидела в лице девы Эсмеры, и я не могла бы найти и малейшего изъяна сейчас, когда даже в гневе и растерянности леди сумела удержать на лице благопристойно вежливое выражение. Леди казалась идеалом, эталоном красоты, безупречности и воспитанности. Она не повернула голову, когда мы проходили мимо, Она не отреагировала на усмешки темных магов, которые не сочли нужным скрывать собственное презрение. Матушка Иоланта всегда говорила, что если не принимать зависть, ненависть и злобу, то они остаются удающего. Вот и сейчас презрение осталось с черными магами, а ее высочество было выше этого. Она медленно прошла мимо кареты, вступив в тень дворцового парка с идеально прямой спиной проследовала по дорожке, словно была полностью погружена в созерцание прекрасного. «Когда-то я безумно ее любил». Заметив, что я непрестанно оглядываюсь на принцессу, произнес его высочество. «Я дышал ею, жил ею, бредил ею, не мог налюбоваться. Потом пытался бороться, срывался». Готов был убить каждого, на кого она смотрела ласки вечер на меня. Но уже понимал, уже все понимал. Невозможно простоять на цыпочках всю жизнь леди Уоттон И я стал замечать оговорки, несостыковки, откровенную ложь. И в одно прекрасное утро, в очередной раз вернувшись от шлю криминальных элементов, в которых было гораздо больше тепла, чем в ней. Я сидел в кресле, смотрел на нее спящую и неожиданно понял, что любви не осталось. Ничего не осталось. Пять лет пустоты и борьбы за любовь той, что скорее безупречная мраморная статуя, чем женщина. Это слишком, даже для черного мага. Мы неспешно поднимались по лестнице, а позади сияла тусклым голубоватым светом столица. Все громче и тревожнее били колокола, слышались крики, топот ног, приказы стражников дворца о закрытии центральных ворот. И все стало на свои места, когда Дес достал дневник матушки Иоланты. Продолжил словно незамечающий переполоха и паники принц Теодор. Мне следовало бы промолчать, но я тихо спросила. «И вы возненавидели свою супругу?» Его высочество усмехнулся, затем негромко произнес. «Если бы я добивался ее руки, если бы поступил с ней так, как Дес поступил с вами, взяв жены без согласия, если бы допустил не то что проверку ее чувств, а хотя бы мысль об этом!» Но все было не так. Диана проявила настойчивость, Именно она призналась мне в любви, которой никогда не было, и заговорила о браке, который сделал бы ее самой счастливой на свете. — Мне очень жаль, — едва слышно пробормотала я, почему-то испытывая жалость к ним обоим. — Переболел, — насмешливо ответил Теодор. — Как вы себя чувствуете? Переход был неожиданным. — Благодарю. Все хорошо, — с некоторой заминкой все же ответила я. «Замечательно!» Его высочество отчего-то крайне довольно улыбнулся. «К слову, кое-какое влияние на вас оказал Рейн. Так, поверхностное. Дес запретил больше, решив, что вам и так уже досталось. Но теперь, едва на вас попытаются ментально воздействовать, вы услышите чириканье». «Что?» «Не беспокойтесь!» Его высочество хмыкнул. «Глаз с вас не спустим! Ни я, ни Рейн с Жасом. Ну так, на всякий случай...» решили подстраховаться. Осознать услышанное принц Теодор не позволил, ускорив шаг, а мне же оставалось лишь следить за тем, чтобы не споткнуться. Мы промчались вверх по лестнице и остановились, вступив на отполированную плиту, устилающую переход от ступеней к дверям дворца. Его высочество оглянулся, некоторое время смотрел на тревожно-сияющую, охваченную паникой столицу, затем развернулся и с поистине царским величием повел меня в оплот императорской власти. Во дворце я оказалась впервые. Род Уотерби, несмотря на славную историю, никогда не был приближенным к королевской династии, ставшей с недавним объединением северных земель императорской. И все, что мне доводилось видеть ранее, это высокий железный забор, окружавший дворцовый парк, да Аллею славы. На которые были выставлены бюсты наиболее известных полководцев, ученых и политических деятелей королевства. А потому сам дворец я рассматривала с живейшим интересом. Стены императорской резиденции были окрашены в пурпурные цвета и покрыты позолоты от нижней трети до пола. Изумительно на фоне яркого интерьера смотрелась балюстрада из белого мрамора и колонны, строгие, Идеально правильной формы они словно заставляли держать спину ровнее, а голову — высоко поднятой. «Присмотритесь к колоннам, Мариэла, негромко произнес его высочество. «Немногие знают о том, что каждая из них может стать смертоносной ловушкой для посягнувших на жизнь императорской семьи. Неимоверным усилием, сохранив на лице выражение совершеннейшего безразличия, я, тем не менее пригляделась к указанным предметам интерьера опасными они не выглядели вовсе кое-где виднелась искусная резьба головная часть мраморных столбиков имитирующая расцветающие розы и вовсе не казалось несущей какую-либо угрозу невероятно красота императорского дворца смертельно опасна улыбнулся его высочество дэсс обмолвился что вы имели несчастье прогуляться ночью по переходам гнезда орла и едва не погибли. Так вот, пауза и насмешливый взгляд на меня. Во дворце у вас не было бы даже шанса на выживание. Мы продолжали двигаться по коридору, ведущему от главного входа к тронному залу. Здесь оказалось на удивление малолюдно, хотя, поднимаясь по ступеням, я могла бы поклясться, что не менее полусотни лиц виднелось в ныне пустых окнах. Пользуясь отсутствием свидетелей, Холодно спросила, «Что вы хотите мне этим сказать?» Теодор спокойно пояснил, «После полуночи не высовывайтесь из ваших покоев без сопровождения Десмонда». «Вы меня пугаете?» — выдохнула невольно. «Предупреждаю!» — поправил его высочество. «Вами легко манипулировать, леди Оттенгрейт, что наглядно продемонстрировала ваше похищение». Понимаю, что Десс отныне будет неизменно контролировать, но все же чел своим долгом предупредить. Вот опоминание о том, что я наиглупейшим образом поддалась на провокацию управляющего господина Аннельского, у меня порозовели щеки, и мысли о родовом замке Грейт привели к вопросу. А как его светлость узнала похищении В первый момент мне показалось, что принц Теодор не ответит. Но черный маг, бросив на меня злой взгляд, произнес, «Гром завыл!» Я опустила глаза. «Работал черный маг», — продолжил его высочество. «Лишь много позже мы выяснили, что это был лорд Аури. Слепок вашей ауры он перекинул на одного из раненых слуг. Десс, не ожидая подобного от церковников, помчался в город. И только настигнув телегу лекарей, осознал произошедшее». О том, чтобы догонять вас по горячим следам, уже не было и речи. Вход в тронный зал мы миновали, и я и шмельком заметила внушительный позолоченный трон императора и трон гораздо меньшего размера для императрицы, находящейся на постаменте, которому вело не менее девяти ступеней. — К утру мы блокировали все дороги на всех направлениях, — Теодор усмехнулся, — и купились на зов вашего амулета. К тому моменту, как настигли карету, в которую вы ехали до этого самого утра, там оставался лишь кулон. Собственно, охрану кареты церковники оставили нам на растязание. Вздрогнув, испуганно посмотрела на принца. — Естественно, мы никого не растерзали, леди Оттенгрейд! — раздраженно воскликнул его высочество. А затем спокойно добавил. — Даже похоронили в черте городского кладбища. — Это чудовищно! — не сдержалась я. «Чудовищно! Хоронить заживо!» зло ответил Теодор. «А мы почти всех успели убить!» «Кажется!» Он как-то нахмурился, будто бы припоминая произошедшее и пробормотал. «Кажется, всех!» Мне казалось, что я близка к обмороку. «Ну, в целом, неважно!» отмахнулся его высочество. «Так, о чем мы там?» Остановившись, я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Задержала дыхание, Досчитала до десяти, выдохнула и лишь после этого продолжила путь, намереваясь более никогда, ни при каких условиях, не игнорировать просьбы лорда Грейда. Никогда более! — Вы слишком остро реагируете, — задумчиво отметил принц Теодор. — Я реагирую адекватно, откровенно не сдержалась. И мне поистине не понять, как можно быть «Настолько жестокими!» На его высочество я не смотрела и не взглянула, даже когда пауза в разговоре затянулась. После того, как мы миновали еще один коридор, принц неожиданно язвительно поинтересовался. «А над убиенным и хорошо прожаренным цыпленком вы тоже слезы льете?» Осознав, что надо мной банальным образом измываются, зло ответила: «Нет!» Он же был для начала убиенным и лишь только после этого хорошо прожаренным. Монастырская логика не менее язвительно протянул принц Теодор. «Понимаете ли, — вспылила я, — это всеобщая логика, и только черные маги готовы для начала» хорошо прожарить ножку цыпленка, чтобы после отрезать ее у живого существа и съесть, наблюдая за страданиями несчастного. Его высочество усмехнулся и кровожадно протянул. — С кровью вкуснее! Окончательно вспылив, взглянула на принца и не менее язвительно поинтересовалась. — Вы добиваетесь того, чтобы я окончательно поверила в неимоверную жестокость черных магов? Улыбнувшись, его высочество отрицательно покачал головой и снисходительно пояснил: Нет, леди Дьоттенгрейт, я добиваюсь того, чтобы вы предстали перед двором моей матушки, не запуганный, едва освобожденной послушницей монастыря, а уверенной в себе и несколько раздраженной светской львицей, которая сумеет дать отпор всякому насмешнику. Мы во дворце, моя дорогая, учитесь быть сильной. Остановившись, я предельно откровенно сообщила. Отвратительный способ ваше высочество, напрочь отбивающий аппетит к мясу и веру в будущее в качестве супруги черного мага. Я бы попросила вас впредь говорить прямо, а не использовать методы, весьма далекие от человеколюбия. На этом наша беседа была прекращена, ко взаимному удовольствию, и далее через галерею, соединяющую внутри внешние дворы, Мы проследовали молча. Лишь перед резной, позолоченной дверью из красного дерева, принц учтиво произнес. «Моя мать — темная лошадка в этой игре. С одной стороны, она черный маг, что априори делает ее противником церкви, а с другой... На данный момент лично у меня причин для недоверия нет, но Десмонту лучше не поворачиваться к ней спиной». Постарайтесь быть осторожнее, и не забывайте, что я ни на мгновение не оставлю вас одну. Я не все поняла, да и сложно было бы понять что-либо, исходя из весьма туманных намеков его высочества, но один вопрос все же крайне заинтересовал: Зачем вы привезли меня во дворец? Бросив на меня насмешливый взгляд, Теодор Лайнер столь же насмешливо ответил: чтобы вы были под моим личным присмотром, в то время как Дес занят. И это единственная причина, леди Оттенгрейд. Лакеи распахнули двери, открывая нашему взору уютную гостиную шагов в пятьдесят шириной, заставленную диванами, софами, канапе, подушками и креслами, на которых сидели, полулежали, лежали придворные леди и лорды, с подчеркнутым вниманием слушать темноволосую женщину в платье темно-зеленого цвета что с одухотворенным лицом сидела у помпезного белого рояля, вкладывая, казалось бы, всю душу в мелодию, которую ее ловкие пальцы извлекали из инструмента. Мне не понравилась излишне подчеркнутая экспрессия в манере исполнения «Симфонии смерти» — эпохального произведения, посвященного захвату столицы северянами 70 лет назад. Оттолкнула чрезмерная радость ее величества императрицы при виде сына. Мы простояли добрых две минуты, прежде чем, заметив Теодора, императрица Кассилия оборвала мелодию на самой высокой ноте, вскочила и, сплеснув руками, воскликнула «Тео, дорогой!». Ее глаза оставались холодными, несмотря на широкую улыбку. Ее лоб был неподвижен, что крайне удивительно при столь широкой улыбке. Ее жесты выдали некоторую нервозность, но, боюсь, что это заметила лишь и я. И действительно, его высочество поймал кинувшуюся к нему мать в объятия, закружил, бережно опустил на пол, после шепнул очень тихо, так, что и расслышала лишь я. Все под контролем. Глаза ее величества вспыхнули неподдельным и излишне неявным интересом, после чего императрица торопливо прошептала. «В чем план? Тео, ты не говорил? Я должна знать, иначе попросту умру от любопытства». Принц Теодор вместо ответа обернулся ко мне, весело подмигнул и уже собирался было меня представить, как императрица, смерив мою персону быстрым внимательным взглядом, воскликнула. — Ах, моя дорогая, ваше платье испачкано! И тут же, схватив за руку, мы должны немедля привести вас в порядок. Неподобающий вид — непростительное преступление для любой леди при дворе, и в первый миг я несколько смутилась, И уже была готова принять предложенную помощь, но... но события к покорности не располагали. О, вы так добры, но прав же не стоит, вежливо, но твердо ответила ее величеству и, провоцируя императрису на ответную вежливость, добавила: Вы превосходно играли. Нехорошо, хорошо, не душевно, не виртуозно. Превосходно. Идеальный термин для ситуации. Ее Величество улыбнулось, Сдержанно и величественно, как и полагается леди ее положение, затем взглянула на сына, чтобы едва слышно произнести. Леди очаровательна, но излишне скромна, а ее следует немедленно привести в порядок, и... Я в порядке и превосходно себя чувствую, стараясь сохранить улыбку на лице, торопливо заметила я. Его высочество, понимающе улыбнулся мне, и представление началось. «Матушка!» — громко и отчетливо начал принц Теодор. «Позволь представить тебе очаровательнейшую герцогиню Оттенгрейт!» Слова были произнесены. Слегка скривилась императрица, вскочили присутствующие придворные, склонилась в нижайшем реверансе я. И к тому моменту, как вновь подняла голову, императрица Кассилия полностью овладела собой овладела настолько, что начала собственную и весьма тонкую игру. — Тео, дорогой, не слишком ли поспешное заявление? Насколько мне известно, леди является невестой твоего бесценного друга. Чуть нахмурившись, его высочество собирался ответить, но я позволила себе вмешаться. — Боюсь, вы неверно информированы. При этих словах я выпрямилась и вежливо улыбнулась. Императрица вернула мне улыбку и холодно произнесла «Не смейте впредь перебивать меня. Душе!» Вновь склонившись в реверансе, я не менее холодно ответила «Прошу простить невольную дерзость, Ваше Величество!» И ничего иного мне не оставалось. Принц Теодор нахмурился значительно сильнее и потребовал «Матушка!» Я просил бы вас проявить любезность по отношению к супруге моего друга. Мне уже было совершенно ясно. Я не пришлась ко двору. Сложно понять, что задумала императрица Кассилия, но в методах она не испытывает стеснения. — Разве я была нелюбезна? — искренне удивилась ее величество. — Тео, девочка восхитительно мила, но, увы, дурно воспитана. Моя дорогая! Вера императрица коснулся моего подбородка, вынуждая выпрямиться и взглянуть на сиятельную особу. — Вам все же следует привести себя в порядок. Ко всему прочему, вы бледны, и я убеждена, что чашечка чая вовсе не повредит. Теодор, ты проводишь нас? И, не позволяя возразить или же воспротивиться, ее величество, приобняв за плечи, властно вывела меня в коридор. Я беспомощно оглянулась на его высочество. Теодор ответил кривую усмешкой и последовал за мной и непрекращающей беседу императрицей. Оба черных мага остались в гостиной императрицы. — Должно быть, платье выбирали не вы, — произнесла ее величество. — Вы совершенно правы, — едва слышно выдохнула я, чувствуя себя крайне неуютно. — И ваши волосы! Складывается ощущение, что они едва высохли. — Дождь! — ответила я, совершенно не понимая, для чего я оправдываюсь. — А как же здоровье ваших папеньки и матушки? — последовал очередной вопрос. — Надеюсь, благополучно. К сожалению, я давно не имела радости видеться с ними. Сердце сжалось. Короткое молчание и брошенное вскользь. — Понимаю, когда впереди столь блестящие перспективы, родственники утрачивают значение. Вспыхнув от негодования, я хотела ответить, Но, не позволяя вставить и слово императрица императриса Кассилия продолжила. — Как давно вы в столице? Разъяренная предыдущим замечанием, холодно ответила. — Недавно. — Впрочем, полагаю, что столице, выпускницу лицея Девы Эсмеры не удивишь, вскользь заметила ее величество. Мы подошли к неприметной двустворчатой двери, что идеально сочеталось рисунком с обоями и та распахнулась при нашем появлении без какого-либо внешнего воздействия. В открывшемся пространстве имелись два стоящих напротив дивана, чайный столик, высокие узкие окна и несколько придворных дам, подскочивших при нашем появлении. Вдали виднелся выход на застекленную террасу, которая сейчас, в ночное время, казалось подсвечена голубоватым сиянием луны. Я не сразу поняла, что это сияет святой сплав. — Ах, Тео, дорогой! — императрица замерла на пороге, словно в растерянности. — А ты не принесешь мне бальзам на травах? Полуоборот и беспомощный взгляд. Его высочество кивнул, после нахмурился так, что брови сошлись на переносице, глянул на меня, криво улыбнулся, что должно было, видимо, напомнить мне, что беспокоиться не о чем, и ответил — «Да, конечно, сейчас». После чего прошел в открывшееся помещение, свернул в противоположную сторону от притягивающей мой взгляд террасы и там, открыв еще одну дверь, начал спускаться по ступеням вниз. В тот же миг императрица, прибольно ухватив за плечо, сказала «Вперед немедленно! Чик!» Последнее восклицание потрясло меня настолько, что даже не пошевелившись, я изумленно взглянула на ее высочество. А та, разъяренно глядя на меня, продолжала: Чирик, чирик! Мое изумление сменилось осознанием, едва вспомнилось сказанное его высочеством. К слову, кое-какое влияние на вас оказал Рейн. Поверхностное. Дес запретил больше, решив, что вам и так досталось. Но теперь, едва на вас попытаются ментально воздействовать, вы услышите чириканье. И вот я его слышу. — Леди Уотерби, вы меня слышите? — прошипела императрица Кассилия. — Да, слышимость превосходная. Я не смогла сдержать улыбку, весьма далекую от благопристойности и покорности. Нескрываемое удивление отразилось на лице Ее Величества. После императрица сердито произнесла «Чирик — Чирик! Опустив голову, я приложила неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться. Затем покорно вошла в малую гостиную. Остановилась, обернулась, императрица стояла на в брови, совсем как его высочество Теодор, непонимающе взирала на меня. «Чирик!» — неуверенно произнесла она. «О, пресвятой! Только бы не расхохотаться!» «Вы маг?» — задала неожиданный вопрос императрица. «Нет, что вы, я совершенно нормальная!» — ответила я не в силах сдержать улыбку. «Но вы странно реагируете на мои слова!» Поправляя ворот платье, произнесла ее величество. Склонившись в реверансе, я учтиво произнесла. — Прошу простить мне некоторую нервозность. Я впервые при дворе и несколько... — Идемте! — перебила меня императрица. И я последовала за ней на ту самую террасу, даже не отреагировав на обращенную к одной из фрейлин фразу. — Задержишь принца! Придворные дамы разом присели, выражая почтительность, и поднялись, лишь когда императрица затворила стеклянные двери, отрезая нас от лишних ушей. «Присаживайтесь, леди Уоттерби!» — прозвучал приказ. «Леди Оттенгрейт!» — произнесла я, покорно проследовав к чайному столику и опускаясь на один из высоких узких металлических стульев. Сев напротив меня, Кассилия чуть прищурила совершенно черные, как у его высочества, глаза и проникновенно прошептала. «Родовой брак признан в империи незаконным, моя дорогая!» Не став спорить, я промолчала. «Умная девочка!» Императрица улыбнулась, затем протянула. «Слишком умная для того, чтобы стать лишь только герцогиней, не так ли?» Слегка повернув голову, заметила вернувшегося с зеленой бутылью принца Теодора. Одна из придворных дам кинулась к нему, что-то торопливо проговаривая. Его высочество вопросительно взглянул на меня, после на императрицу, затем развернулся и ушел, видимо, за другой бутылкой. «Как они узнали, что вы в монастыре девы из Смеры?» — жестко спросило ее величество. Молчание было ей ответом. «То есть вам неизвестно?» — пришла к определенному выводу императрица. «Я же сделала вывод, что одним из чирик был приказ говорить правду». «Что вы успели рассказать герцогу?» продолжило его величество. «С откровенным изумлением понимаю, что подверглась банальному допросу. Впрочем, о банальности не было и речи. Меня соизволило допрашивать особо королевской крови, и, боюсь, молчание в дальнейшем не сыграло бы мне на руку». «Чирик!» последовал злой приказ. «И искренне я хочу знать о ваших чувствах». Несмотря на применяемую магию, Мне не особо доверяли, и на стол легла извлеченная из потайного ящичка в столешнице небольшая малахитовая статуэтка Девы Смеры. Что это такое, мне было известно. Определитель правды. Миниатюрный. К слову, сестры допрашивали, поставив на колени у статуи высотой в два человеческих роста. Но и действенность статуэтки не вызывала сомнений. Любой обман станет очевиден. За прошедший месяц мне довелось увидеть столько лжи и притворства, что чрезмерная и не всегда уместная откровенность лорда Грейда невольно стала мне импонировать. А потому я позволила себе искренне ответить. Я восхищаюсь его светлостью. Миниатюрное произведение хромовного искусства осталось тусклым и безжизненным, подтверждая правдивость моих слов. Императрица тихо выругалась, помянув невоздержанность морского дьявола, а затем последовал новый вопрос. Почему Грейд женился на вас? От остальных мерзавец превосходно избавлялся. Мне вновь пришлось задуматься о правильном подборе слов. Вспомнив сказанное его светлостью за нашей второй совместной трапезой, честно ответила. Он не оставил себе выбора. Взглянув на оставшуюся неизменную статуэтку, Кассилия кивнула и продолжила. Вы дали согласие на родовой брак по собственной воле? — Опасный вопрос. — Крайне. И как именно следует отвечать, мне неизвестно. Лгать — глупо. Говорить правду — не менее глупо. Пришлось несколько слукавить. Я полностью отдавала себе отчет о том, в какой брак я вступаю. Статуэтка осталась без изменений. — Исчерпывающий ответ, — усмехнулась императрица. — Ваше Величество, просили быть откровенны, — покорно ответила я. Кривая усмешка. Несколько секунд первая леди империи пристально смотрела на скульптурку, затем подняла взгляд на меня и спокойно произнесла. — Тебя проще убить. Пауза, испытующий взгляд на меня, медленно растягивающаяся улыбка и издевательская. — Но это было бы слишком скучно, моя дорогая. Холодок невольно пробежал по спине, и взгляд метнулся от пристально следящей за каждым моим жестом императрицы ко все более ярко сияющему серебряному сплаву, которым были покрыты резные решетки на окнах. И что это? Предупреждение о приближении нечисти или свидетельство вспышки гнева последнего представителя династии грейт Но и нежить, и десмонт далеко от дворца. Тогда на что реагирует святой сплав, На нежить? Нет. В городе все сияет менее ярко. А подобное сияние я видела лишь, когда мы с его светлостью летали в грозу. Тогда на эмоции? Чьи? Взгляд метнулся к императрице, и я внутренне похолодела. Кассилия, прищурив глаза, пристально смотрела на меня. А я же... Я внезапно вспомнила одну деталь что никогда ранее не вызывало вопросов. Император и императрица оба темноволосые. Его высочество принц Генрих — блондин. — Ты побледнела, девочка! — вдруг улыбнулось ее величество. — Я ничего не знала о магии, совершенно ничего, но вдруг мне вспомнилось, что абсолютно все черные маги, что мне встречались, Были темноволосы и темноглазы. У служителей церкви чаще всего цвет глаз варьировался от синего до серого, и волосы имели пепельный либо каштановый оттенок, а белые маги, они, вероятно, догадка поразила дикостью, неприличностью, каким-то внутренним противлением. — И я понимала, что стоит молчать, возможно, обсудить это позже с его светлостью, возможно, похоронить в памяти, но мне не хватило выдержки, воистину, не хватило. И, взглянув в черные глаза императрицы, я тихо спросила, «Генрих не является сыном его величества?» Мертвенная бледность проступила даже сквозь тщательно нанесенный макияж. И Кассилия резко ответила, «Генрих, законорожденный!» Статуэтка Девы из Смиры засветилась зеленым, что указывало на только что произнесенную ложь. «Дьявол!» — выругалась императрица, и схватив несчастную скульптурку, швырнул ее в закрытое окно. Раздался звон. Святой сплав засиял ярче. Почему-то я улыбнулась. Странная реакция. Странная и пугающая даже меня саму. Но не менее жутко прозвучали и следующие мои слова. Святой сплав улыбка продолжила играть на губах Я видела подобное сияние в момент эмоционального напряжения его светлости и мне известно, что так этот металл реагирует только на кровь грейдов Императрица внезапно успокоилась и сложила руки под подбородком выражая готовность слушать и дальше а я осознала что ошиблась и медленно продолжила не кровь вероятнее Силу, рода Грейт. Улыбка Кассилии несколько померкла, а я задумчиво произнесла. Вот только откуда у вас может быть эта сила? Откинувшись на спинку неудобного стула, ее величество криво усмехнулось и холодно произнесла. Ты не видишь отсюда живой, девочка. Теперь нет. И белых магов теперь тоже нет. Их просто нет! Последнего убил лорд Оттенгрейд. Так иногда бывает, что разрозненные обрывки информации внезапно обретают связь, складываются в мозаику, которая логично, понятна и объяснима. Вот и сейчас все мои знания об одном из самых страшных людей в империи, обрывочные сведения, полученные от няни, госпожи Вонгард, Янира и других, нападение слова Лича, Странное подозрение и образ императрицы Кассилии сложились в единую картину, в которой было, понятно, не все, но многое. «Вы были любовницей последнего белого мага!» Слова давались мне легко. Вероятно, сказывалось напряжение последнего месяца, нервное ожидание Десмонта и знание о том, что сейчас творится в городе, А, возможно, все это стало последствием ментального воздействия матушки Иоланты. И каким-то образом вы были причастны к попытке отобрать силу у герцога Грейда и заполучили ее часть. Вот почему святой сплав реагирует на ваши эмоции. Лицо императрицы потемнело. И теперь белило казались фарфоровой маской, надетой на это красивое лицо смертельно уставшие женщины. Касилия рассмеялась злым мертвым смехом, затем взглянула на меня и тихо произнесла «Вы никогда не любили, леди Оттенгрей, вы никогда не любили!» И вдруг, резко подавшись вперед, продолжила с неимоверной злостью. Он был всего лишь белым магом, а я — леди-невеста императора, навеки связанной обязательствами, долгом, этикетом, Мне не позволили быть с тем, кого я любила всем сердцем. Она закрыла лицо руками, несколько секунд сидела без движения, затем устала начала рассказывать: У него было всё, весь спектр магических сил, кроме управления духами ветра, И она бредил этой идеей? Горький смех, судорожно дрогнувшие и унизанные перстнями пальцы а единственным, кому духи подчинялись беспрекословно, был Грейт. Чертов проклятый Грейт! Мне вспомнились Енир, Лакар, младшие духи ветра, что управляли кораблями Южной Армады. Духи ветра действительно удивительные. Они, как сама стихия, но подчиняются сильнейшим. Вот в чём секрет. Неужели белый маг не знал об этом? Леонас пытался предложить деньги, но этот ублюдок и сам мог купить кого угодно. Пост в армии, но Грейд всего добился и без нас. Нам нечего было ему предложить. А потом, как дар судьбы, мне стало известно о заговоре церковников, которым от мерзавца требовались рудники в Истаркане. И мы стали наблюдать за тем, как под Грейда подсовывали Эн-Аури заказную, незаконнорожденную Эрона. Это было забавно, ведь он повелся, и впервые с момента рождения у Грейда не было всего, чего он хотел. Пришлось завоевывать непокорную леди, которая мечтала о большем, нежели просто быть герцогиней. Императрица замолчала, а я тихо спросила. И тогда лорд Леонас предложил леди Эн Ауре стать его ученицей. Кивнув, Кассилия отняла руки от лица, устала посмотрела на меня и тихо пояснила. Он не был лордом Мариэлла. Леонас был сыном Виллана, практически раба в имении моего отца. О, пресвятой! Не сдержала я потрясенного восклицания. Да, для леди связь, а тем более любовная связь с тем, кто ниже ее по положению, табу непересекаемое, ненарушаемое, неподвергаемое сомнению. Мир женщин, рожденных в законном браке от лордов, ограничен лордами, и малейшее отступление от правила грозит лишением имени, чести, права вступать на порог приличных домов. Для нарушивших запрет жалости нет ни у кого». «Мне очень жаль. Я сказала это совершенно искренне. Горько усмехнувшись, ее величество едва слышно проговорило. «Я всегда была слишком слабым магом, чтобы бросить вызов отцу и настоять на своем. Все, что я смогла, — это поделиться силой с Леонасом, что позволило ему сбежать и скрываться. Но мой любимый не хотел только брать, а потому ритуал связал нас обоих. Росла его сила, увеличилась и моя». И когда нам удалось заманить Грейда, безголово ринувшегося, спасать свою легковерную возлюбленную, часть, впитанная Леонасом силой мерзавца, перешла и мне. Тихо застанав, императрица закрыла глаза, зажмурила их столь сильно, что на идеальном лице вмиг обозначились морщинки, и выдохнула. «Если бы в ту ночь, когда Грейд вырвался, я была там!» Если бы не треклятый бал в честь дня рождения императора, Леонас был бы жив, жив и сейчас. И вместо того, чтобы взирать на его бестелесный дух, я могла бы обнять, прижать его к себе. Я... Как же больно терять любимых Харела! Как же это больно! А затем, распахнув черные как ночь глаза, ее величество продолжило зло, и отрывисто. Страшнее этого может быть лишь страх потерять любимого окончательно. Она вскочила, подошла к окну, встревоженно взглянула на город. Грейт ненавидит храмовников, не терпит, как и все черные маги, даже столь слабые, как я. Именно поэтому форму отмены проклятия мы выбрали наиболее унизительную — полюбить монашку. Нам казалось это забавным. А вышло... Судорожный вздох. Вышло так, что это оказалось той самой ниточкой, что позволило Леонасу остаться в мире живых, пусть даже призрачной тенью своего прежнего величия. Но появилась ты. Резкий разворот и взгляд на меня, заставивший невольно вздрогнуть. Ирак подгадил всем усмехнулась императрица, движением головы, откинув спускающуюся по шее прядь волос. «Тебе, Грейду, церковникам, нам!» «Я говорила Леонасу, что идея притвориться призраком старого Грейда, изводящего узкоглазого требованием женить мерзавца, ни к чему хорошему не приведет!» Но Ирок так забавно пугался, бледнел, начинал заикаться, судорожно искать оправдание, что это стало едва ли не единственным развлечением моего любимого. И теперь мне стала понятна та реакция господина Ирака на корабле, когда я случайно и без тени всякого умысла упомянула призрака. Поверенный был просто до смерти напуган. Напуган настолько, что решился привести меня, совсем юную выпускницу монастырского лицея, лорду Грейду, даже зная о его реакции. «О, пресвятой!» И все же я не могу понять, почему до отвращения благородный Грейт не отпустил тебя сразу, как увидел, — поинтересовалась Кассилия. Он действительно не оставил себе выбора. Еле слышно ответила я ее величеству. Я была без сопровождения. В крепости гнездо орла не оказалось ни одной женщины, что могла бы стать защитой моей чести. И фактически ты провела ночь под одной крышей с мужчиной, — усмехнулась императрица. Грейт понял, что подобное не простят даже шестнадцатилетней монашки и с присущим ему благородством решил жениться. Грейт понял. Да, его светлость все понял. Не понимала я, продолжая наивно надеяться, что я могу спровоцировать его на расторжение помолвки. Я так искренне в это верила. А герцог-то уже знал, что для меня нет пути назад. От осознания того, насколько глупо я выглядела, щеки опалило огнем. Жаль, на тот момент мерзавец не знал, что церковь сделала на тебя ставку. Усмешка. А ведь, Генри, ты была не особо интересна, пока в ситуацию не вмешалась я. Испуганно взглянув на ее величество, увидела, как медленно расплывается злорадная улыбка на искаженном лице Кассилии. «Видишь ли, — продолжила она, — мой сын — плод любви белого и черного магов. Он совершенно лишен сил и потому, в отличие от Теодора, абсолютно и полностью подвластен моему влиянию». Мне же, пожалуй, единственной во всей империи было известно, что произойдет, если грейдовский выродок проникнется чувствами к монашке. И потому... Вы сделали все, чтобы матушка Иоланта вернула меня в столицу, закончила я. Умненькая девочка, похвалила императрица. Прошла к шкафчику у дальней стены, медленно открыла створки, взяла графин с водой. Стакан. Вода с тихим журчанием пролилась в хрустальную емкость. Следом, совершенно не скрываясь, императрица вылила туда же несколько капель из извлеченного невесть откуда крохотного пузырька с темной жидкостью. Капли, словно патока растворяясь неспешно, опустились на дно. — Вы попытаетесь меня отравить? — спросила я, едва ее величество, закрыв шкафчик вместе со стаканом, направилась ко мне. — Нет, что ты! — улыбнулась кассили. Мне вовсе не хочется иметь такого врага, как Грейд. Так что мы просто сведем тебя с ума. Что спишется на излишнее воздействие церковников, собственно, и вину-то мерзавец возложит на них». И стакан с ядом был водружен передо мной. Глядя на то, как растворяются остатки отравы, я высказала предположение. «Это потому, что я отныне слишком много знаю? Это потому, что ты не должна достаться Грейду?» холодно отрезала императрица и с ненавистью в каждом слове продолжила. Я хочу, чтобы он страдал так же, как страдаю я, чтобы просыпался каждый день, ощущая боль потери в разодранном сердце, чтобы проклял себя и весь мир, чтобы... Чирик! Невзирая на то, что мне прекрасно было известно, по какой причине я слышу этот забавный звук, удержаться от реплики не сумела. «Боюсь, поведение вашего величества никоим образом не сможет склонить меня к желанию приобщиться к столь сомнительному удовольствию, как дегустация яда». Улыбка на моих губах появилась совершенно случайно. Кассилия нахмурилась, соединила пальцы, напрягла их и, глядя мне в глаза, повторила требовательное. «Чирик!» «Интересно!» Продолжая самым неподобающим образом для леди издевательски улыбаться, проговорила я. — А на его высочество принца Теодора ваши приказы действуют? — Не все, и только при определенных условиях, — прошипела императрица. — Во имя морского дьявола, да что же происходит? Не проявляя ни малейшего желания ответить на вопрос, я задала интересующие меня. — А на леди Диану вы также оказывали влияние? Лишь один раз, когда девчонка увлеклась моим сыном настолько, что напрочь забыла о планах церкви на данный брак. Ко всему прочему, в благоразумии вам, монастырским воспитанницам, не откажешь. И в один далеко не прекрасный день Диана осознала, что положение супруги, лишенного права наследования принца, сулит гораздо меньше выгод, чем возможность стать императрицей». «Достаточно подробно», — объяснила Кассилия и потребовала. «Ваша очередь быть откровенной, леди Грейт». Совершенно нарушая правила этикета, я, пожала плечами и, пользуясь тем, что статуэтка Девы Эсмеры, отличающая правду от лжи, более в помещении не присутствовала, наглейшим образом солгала. Сестры переусердствовали с оказанием влияния на мой разум. Чуть нахмурившись, Ее Величество переспросило. «И теперь вы сумасшедшая?» Вспомнив о том, как обрадовало меня появление лорда Грейда и напрочь перестала пугать перспектива быть супругой Черного Мага, я беззаботно ответила. «Да». Ответ вызвал некоторое замешательство у Ее Величества. Но затем императрица вернулась к уже принятому решению. «Ты все равно это выпьешь. Меня вовсе не радует, что Тео может узнать обо всем». И чего мы обе никак не ожидали, так это раздавшегося в наступившей тишине. «Маменька, а вы действительно полагаете, что я ничего не знал?» Ее величество вмиг стало мертвенно бледной. Мне же осталось лишь улыбнуться, глядя, как истаивает ранее казавшаяся реальной дверь, обнаруживая стоявшего на террасе его высочества. И взгляд Теодора был направлен вовсе не на меня». Принц пристально смотрел на мать. Ей же он и сказал: Твой белый маг всегда отличался излишней болтливостью, так что о том, чьим сыном является Генрих, мне известно еще с тех пор, как ли она строе суток убивал моего друга. А вот об особенности проклятия Лич все разболтал леди Оттенгрейд в момент нападения на нее. Трепло, а я тебя считал умнее. Кассилия медленно повернула голову, обреченно посмотрела на сына и задала единственный вопрос. — Грейт тоже знает. Принц усмехнулся и ответил. «Да — Дэс сам оказался в ситуации, когда его влюбленность использовали весьма подло, и он последний, кто осудил бы тебя. Мой вывод из услышанного касался осознания того, насколько все же прямолинейны черные маги. Императрица поняла совершенно иное и дрожащим голосом повторила слова Теодора. «Сам оказался в ситуации, когда его влюбленность использовали весьма подло. Леонас использовал меня?» Его высочество продолжал спокойно смотреть на мать. «Кассилия же побледнела, ее руки мелко задрожали». Глаза широко распахнулись, а из горла вырвался сдавленный стон. — Мне жаль, — тихо произнес Теодор. И из спины императрицы словно выдернули тот стержень, что позволял ей сохранять королевскую стать и величие. Кассилия сгорбилась, вмиг постарев на добрых два десятка лет, и, опустив голову, невидящим взором уставилась на поверхность каменного стола но не проявляя ни капли жалости, о которой упомянул сам, Теодор продолжил. — А вот чего я не знал, маменька, так это того, что вы в сговоре с храмовниками. Прозвучало хлестка, как величайшее оскорбление. Но Кассилии было совершенно все равно. Казалось, она потеряла все. Желание жить, способность говорить, сам разум. И видеть подобное было «Жутко!» «Леди Оттенгрейт, как вы себя чувствуете?» Вопросил его высочество. «Все хорошо, благодарю вас», — тихо ответила, продолжая смотреть на императрицу. Ее величество вздрогнуло от моих слов, подняла голову, взглянула совершенно серыми, почти бесцветными глазами и едва слышно произнесла. «Тео, что происходит в столице?» Принц усмехнулся и зло ответил. «Черному магу я бы сказал, храмовому прихвостню нет». И вот это уже было прямым оскорблением. Кассилия даже не взглянула на него, лишь спрятала лицо в ладонях, а потому ее голос прозвучал глухо. «Знаешь, почему я сделала ставку на Генри?» Теодор промолчал. Императрица продолжила. «Генрих безжалостнее тебя». Он убил бы отца, а ты этого делать не станешь. Я невольно вздрогнула, поразившись в столь вопиющей откровенности. Дело не в жалости, спокойно пояснил принц. Во-первых, я не считаю себя вправе убивать человека, который дал мне жизнь. Во-вторых, ты не заслужила почетного статуса вдовствующей императрицы. В-третьих, Насильственная смена власти влечет за собой слишком много проблем. А что касается Генри, он столь же глуп и болтлив, как породивший его Леонас. И церковь не зря сделала ставку на Ариэлу, отлично понимая, что безумная императрица Генрих очень быстро потеряет позиции. Кассилия усмехнулась, затем мрачно произнесла. Вы подняли мертвых с целью дискредитации церковного могущества? Или чтобы войска твоего отца не сумели приблизиться ко дворцу? Его высочество медленно подошел ко мне, подал руку, помогая подняться, после также молча повел прочь. — Тео! — понеслось нам во след. Наследный принц вывел меня с террасы, закрыл дверь, Приложил ладони и едва слышно произнес что-то, совершенно неизвестное мне. В тот же миг вспыхнул, оживая святой сплав, и словно ветви винограда начал оплетать террасу, запертой в ней императрицы. Кассилия не пошевелилась, молча глядя на сына. — Вы запираете ее? — Изолирую, — подтвердил Теодор. — И вы все время были рядом? Я не могла не спросить. — Леди Оттенгрейд на меня бросили снисходительный взгляд. — Я дал слово Дессу. Естественно, я все время был рядом с вами.